Письмо 259. -е. Кельсию Парфировичу Славнину. 1910 год. Февраля 27. -го, Ясная Поляна. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно знать, что вы понимаете под словом «преступление». Примечание первое. Если вы понимаете то, что признается таковым нашим правительством, то я не знаю и не хочу знать той глупой, грязной и преступной чепухи, которая называется этим правительством законами и неподчинение которой называется преступлением. Если же вы спрашиваете, заключается ли перед совестью и здравым смыслом всех мыслящих людей наличность преступления, напечатанных вами в моих словах, определяющих сущность, деятельности всех церковных богословов, не только русских, но и всемирных, то отвечаю, что преступление совершено не мной и не вами, а готовится к совершению всей той продажной ордой чиновников, которые за получаемого ими жалования готовы не только вас посадить в тюрьму, вместе с тысячами томящихся там людей, но всегда готовы мучить, убивать, вешать кого попало, только бы получать аккуратно свое награбленное с народа месячное жалование. Примечание второе. Извините, если, может быть, не точно отвечаю на ваш вопрос, но не затихающее негодование и ужас перед деятельностью царствующего в наше время Чингисхана с телефонами и аэропланами, облекающего свои злодеяния в форму законности, негодование это при всяком таком случае, как ваш, просится наружу. Совершенным уважением Лев Толстой. Примечание. Первое. Славнин, директор Новой Руси, обвинялся в кощунстве за публикование в газете 20-21 января изречений из книги Толстого на каждый день, обличающих официальную религию. В письме от 22 февраля, смотри ГМТ, он спрашивал: "Есть ли здесь преступления. Второе. Славнин до суда уехал за границу и был заочно приговорен к полутора годам тюрьмы. Конец примечаний. Страница 695-я.